Глава 31. Я решаю пройтись по саду, чтобы развеяться. Но перед уходом беру фотоальбом «Роуз», к счастью, не пострадавший при разгроме комнаты. Я останавливаюсь у большого письменного стола в библиотеке и вытаскиваю из ящика ручку и несколько листов бумаги. Констебль, которого прислал Крейн, разговаривает на кухне с Бет. Поэтому я сворачиваю и выхожу через кладовку, хотя она до сих пор наводит дрожь. Наверное, я всегда буду бояться этой комнаты. Дженни отвечает после второго гудка. «Энни, ну, наконец-то. Ты же знаешь, если ты не перезваниваешь, я начинаю волноваться, не случилось ли с тобой чего-то ужасного в этом доме с убийцами». «Ну, оказалось, что я выросла в доме, где произошло убийство. Может, это и объясняет мою способность быстро приходить в себя?» «Расскажи обо всём, ничего не упуская. Я делаю заметки, чтобы тоже попытаться разгадать убийство». «Зачем?» Ты мечтаешь получить огромное поместье рядом с деревней, кишащей жуликами? Нет, я просто хочу поучаствовать в игре. Как когда я смотрела «Лучший пекарь Британии» и участвовала в состязании только теперь с убийством. И я могу тебе пригодиться. Дженни, в состязаниях лучшего пекаря ты всегда проигрывала. Помнишь что французское печенье? Тогда виновата была духовка. А детексив мне больше по душе, так что выкладывай я нахожу в огороженном стеной Розарии каменную скамейку и на этот раз обращаю внимание на светлые гравийные дорожки, создающие узор между стриженными изгородями. В центре находится декоративный пруд с кувшинками, а в небольшом фонтане журчит вода. Я пропустила всё это, когда выходила сюда в первый раз, но в то время я усердно шпионила. Вводя Дженни в курс дел, я пишу заметки на добытой бумаге и вскоре все страницы оказываются исписанными. Я по памяти добавила вопросы, оставшиеся без ответов, и даже заново начертила схему расследования. Хотя не стала вытаскивать фотографии из альбома «Роуз», чтобы прикрепить их к схеме. «Саксон напоминает жулика из старых мультфильмов», — говорит Дженни. «Он показал тебе распечатки, о которых говорил? Доказывающие, что Уолт обкрадывал Фрэнсис. Возможно, он нагло лжёт». «Не показал». Но я его заставлю, потому что тоже ему не доверяю. И всё равно странно, что мистер Гордон до сих пор пашет в юридической конторе, а его старый друг по-прежнему бухгалтер. Неприятно признавать, но это и правда подозрительно, — соглашается Дженни. И у них есть кое-что общее. Оба дружили с Эмили, Роуз и Фрэнсис в то лето, когда пропала Эмили. А кроме того, работают на Фрэнсис, то есть работали, прости. Кое-что я никак не могу понять. Это цветы. Букет с болиголовым. Совершенно не понимаю, какая тут связь. «Может, её и нет?» — произносит Дженни. «Вдруг это просто совпадение?» «Может быть». В голове расплывается туман, и мне кажется, что я хожу кругами. Думаю, Уолт — главный подозреваемый в обоих убийствах, а Оливер — его сообщник в убийстве тёти Фрэнсис. Но я хочу узнать твоё мнение, потому что сама нахожусь слишком близко, чтобы ясно увидеть полную картину. «Ты воображаешь, будто это криминальная драма по телевизору», на полном серьёзе говорит Дженни. А самое простое объяснение обычно оказывается самым верным. Ну, в смысле, почему люди убивают? М -м -м, «Жадность», — предполагаю я. «Это одна причина». Тоном мучительница соглашается Дженни, как будто пытается помочь мне самостоятельно найти ответ к мудрёной математической задачке. Я закатываю глаза, хотя и знаю, что она меня не видит. «Ты что, нашла это в интернете? На каком-нибудь сайте о серийных убийцах, кровожанных домохозяйках или ещё о ком-то? И ты... А если так? Вообще-то это очень интересно. Серийные убийцы, изгои и психопаты. Поэтому и убивают». Вряд ли ты имеешь дело с серийным убийцей, иначе люди умирали бы как мухи. В любом случае, самые распространённые мотивы для убийства — жадность, месть, страсть и самосохранение, по данным этого сайта, который, похоже, заразил мой компьютер вирусом. Не доверяю я сайтам с вирусами, ну ладно. Просто в качестве мысленного эксперимента я сделаю четыре колонки. Давай расставим в них подозреваемых в убийстве тёти Фрэнсис, и я помечу звёздочками тех, кто имел доступ к орудию убийства. Вот почему я люблю обсуждать всё с Дженни. Она всегда готова поговорить о моих странных сюжетных идеях и без колебаний скажет, если я зашла слишком далеко. И после нашего разговора я смотрю на всё совершенно по-новому. В нашем случае это... Что именно? Транквилизатор для лошадей? «Не совсем. Это инъекция железа, украденная из ветеринарной клиники вместе с другими лекарствами». «Так, давай заполним первую колонку. Жадность». «Мне нравится идея с мотивами в колонках. Надо было сделать так с самого начала». «Это весело. Я включилась в твою игру. Погоди, я тоже запишу подозреваемых, а потом сравним». «Знаешь, тебе надо стать разработчиком на спокойно откликаюсь я. «Ты вот шутишь». А получилась бы отличная игра. Вроде той, Клу. Только здесь надо разгадать предсказания гадалки, чтобы опередить соперников и получить наследство. Но ты уже виновна в тайном преступлении, и Дженни... Ну ладно. Так, я заполнила колонку жадность. Кого ты туда записала? Саксона, Эльву, Уолта и Оливера. Медленно произношу я, задумываясь, не пропустила ли кого. «Я тоже, но ещё добавила туда того бухгалтера. Тедди Крейна. Да, конечно, давай внесём его. Следующая колонка — месть. Так, эм, в неё, в сущности, можно занести всех жителей Кассел Нолла, если они знают, что Фрэнсис была готова продать поместье тому, кто больше заплатит. Или хранила компромат на всех. Но давай рассмотрим более консервативный вариант. Потому что одно дело — собирать сплетни». Они ведь разрушают жизнь только когда их распространяют или когда ими шантажируют. А Фрэнсис не похожа на шантажистку, верно? Хм, вообще-то был ещё инцидент с семьёй Крейнов. Но я поговорила с детективом, и оказалось, что Фрэнсис ошиблась. Всё обошлось. Ты уверена? Пусть мне и не хочется подозревать сексапильного детектива в убийстве. Он мог это сделать, так ведь? Некоторое время я его подозревала, признаюсь я, но вычеркнула из списка. Думаю, что Рэджи Крейн и интерес к нему Фрэнсис были исключением. Она просто собирала все секреты и хранила их в поместье, помалкивая о том, что обнаружила. В смысле, она же мыслила рационально, а секреты — лучший способ не обзавестись тонной врагов. «Ага», — медленно выговаривает Дженни. И я понимаю, что она снова читает тот веб-сайт. Э -э, «Значит, в колонку «Месть»?» «Хотя это и блюдо, которое лучше подавать холодным». <смех> «Так написано на сайте, да?» — Дженни фыркает. «Надо заказать для тебя футболку с надписью «Мисс Сарказм». «Идеально. Надену её, когда будем играть в твою новую настолку». «Так», — бубнит она, — «не отклоняйся от темы. Я думаю, если Фрэнсис убили из мести, то за что-то, произошедшее недавно». «Может, Джон?» «Я поместила бы его в колонку «Страсть». Но опять-таки это было давно. Не обязательно возражать Дженни. В смысле, люди постоянно возвращаются к первой любви. А теперь он викарий, да? И эти иголки в шипах. Мне они кажутся очень страстным поступком. Ты говорила, что она составляла букеты для церкви, верно? Так сказал мне Уолт в первый день. И... Ой, об этом я не подумала. А должна была, потому что несчастная любовь — классическая причина для убийства. «Вообще-то это мотив из моего последнего романа», — немного робко говорю я. «Вероятно, мой сюжет слишком предсказуем. Может, он разъярился после того, как она его соблазнила, и теперь на его душе висит грех», — говорит женя с лёгкой запинкой, наводящей на мысль, что она подавила смешок. «Или...» Фрэнсис снова отвергла Джона после стольких лет. «Но возникает проблема с орудием убийства», — добавляю я. На некоторое время мы обе замолкаем, и потом Дженни спрашивает. «Ну ладно. Так кто в твоей колонке месть?» «Я думаю, Эльва. Похоже на то. Эльву можно записать в две колонки. Она могла убить Фрэнсис, разозлившись за то, что Саксон лишился наследства». «Да. Но разве Саксон не узнал об этом уже довольно давно?» — спрашивает Дженни. «В смысле, зачем убивать её именно сейчас?» «Точно». Я думаю, следует добавить и фойлов Бет и Арчи. Недавно Фрэнсис узнала, что Арчи выращивает травку и угрожала выкинуть его с фермы если он не прикроет лавочку. Арчи похож на упрямца, а Бет легко могла достать лошадиные лекарства из клиники Миюки. Даже знала, когда клиника не заперта. Единственная проблема — фотографии Саксона и Магды, обличающие их в краже лекарств. Но в таком случае кто-то мог просто купить лекарство у Магды, верно? предполагает Дженни. «Погоди. Ты думаешь, Магда знает, кто убил Фрэнсис?» «Я думаю, она тоже под подозрением. И могу поспорить, Крейн уже этим занимается», с мысленным стоном произношу я, «потому что забрал всю папку с теми фотографиями. Но, по словам Саксона, Уолт — постоянный клиент Магды. Он мог украсть железо, когда покупал что-то другое». «Разумно. Или Магда и есть убийца». Она хотела заткнуть Фрэнсис рот, когда узнала, что-то обнаружила. Мне тут кое-что пришло в голову. Когда ты упомянула Эльву и задалась вопросом, почему именно сейчас? Когда в поместье появилось тело Эмили? Ага. Как удачно ты его прислала, Энни. Я понятия не имела, что там труп. Но, конечно, улавливаю иронию. Я понимаю, что прибытие тела запустило какой-то механизм. И, видимо, Фрэнсис поняла, «Кто убил Эмили?» «Да, связь определённо есть», — соглашается Дженни. «И мы переходим к колонке самосохранения». И опять возвращаемся к Уолту Гордону. Он единственный связан с обоими преступлениями. Предположим, он убил Эмили. Фрэнсис это выяснила и пришла в ужас. Поэтому вместо того, чтобы немедленно на него донести, решила сначала с ним поговорить. Какое-то время они ходили вокруг да около, но в день встречи для Уолта что-то изменилось. А что, если именно на встрече Фрэнсис собиралась всё раскрыть? Ну, знаешь, собрать всех в одной комнате и, наконец, через столько лет доказать, кто убил Эмили, в стиле Агаты Кристи. И Уолт соврал про телефонный звонок Фрэнсис, будто она хочет перенести встречу, хотя на самом деле она уже была мертва а он хотел обеспечить себе алиби, заявив, что она позвонила, когда он был в Кассел-Нолле. «Боже, да ты всё разгадала, Энни!» «Мне не по себе при мысли, что Саксон был прав», — говорю я, прикусив губу. «Согласна, всё сходится. Но мне трудно поверить, что Саксон искренне хочет скооперироваться для разгадки преступления. Я уверена, он солгал насчёт разгромленной библиотеки тёти Фрэнсис. Просто чую. Я не знаю о нём чего-то важного». Я вздыхаю. «А с Уолтом есть одна большая проблема». Пару секунд Дженни молчит. «Тебе надо доказать, что это он», — наконец произносит она. «Именно. Доказать будет сложнее всего. Потому что, как я подозреваю, Уолт учился играть в игру настоящего мастера. Я встаю с каменной скамейки, чтобы пройтись и размять ноги». «У какого мастера? У Форда?» «У Фрэнсис».